Сначала гуляли в своих лочугах, землянках, бараках, пили главы семейств, их жены, даже малые дети. Под вечер зачинались драки. Избитые бабы были брошены дома, мужья же вышли на волю и пьяными ногами стали расползаться кто куда. В кабак, в живопырку, а кто и прямо в тайгу, в болото, в холодок. Гвалтом, руганью, большеротой песней, криками «Караул убивают!» гудела окрестность. К вечеру попадали смертветские пьяные. У многих сняты сапоги, пиджаки, рубахи, вывернуты карманы, приисковая шпана не дремлет. Кое у кого проломаны головы, кое у кого в вспороты животы ножом. Отцу Александру петь вечная память. Бабы бегут в контору, версты заты в хозяйский дом, к соцкому, к десятскому. «Кормильцы нашего убили! Ваську бьют!» плач вой, стоит всю ночь. Всю ночь по тайге, по рабочим поселкам, вдоль села, где много кабаков, притонов, рыщут на конях стражники, высматривают, кого поймать, кого вытянуть нагайкой сверху вниз, наискосок, кого забрать, накинуть на шею петлю и вести, как последнего пария, в каталагу на продрых. Сам пристав Федор Степанович Амбреев, заятлый пьяница, Ерник, сидел в притоне для так называемой местной знати. Тянет Портвейн, принимает доклады десятских, соцких, стражников. Иногда взберется при посторонней помощи в седло и беременной коровой проскачет по улице. «Эй, старани, спади, начальство мчится!» Вот из-за темного угла опоясала его помягкой как пирог, спинище метко брошенная палка, но он и не почувствовал – И дьявола из пулемета жигануть. А палка ему, как слону дробина, постой-постой, квит на квит скоро сделаем. Эй, Боров! Долго тиранить хрещеных будешь! Но пулеметов у рабочих нет. Нет ни пороху, ни ружей. Давным-давно все было отобрано, и внезапные обыски повторялись очень часто. А приставу весело портвейны, коньяки, шипучка, эх! «Разлебедушка ты моя! Пей, гуляй, веселись! Денег у Прошки много!» «Ваше скородие!» — догоняет его стражник. «Что прикажете делать с убитым, кузнец Степан Петров? Горло перерезано, жив!» «Так что померзший! Голова напрочь! Кто убил сыскать, привезти? Я вам, мерзавцы! Я вам!» Ухая! И кое-как держаться в седле, хранимый случаем, он приезжает сквозь осеннюю тьму, к голубому своему домику стучит на гайкой в раму. «Надюша, вставай, встречай!» Из окошка в сад вымахнул запоздал с усиками в брючках местный франт. Отворилась парадная дверь, сияющая хмельная Наденька кинулась приставу на шею. «Ах, Федюнчик, а я все одна да одна!» И чмоки, обцелованных франтом губ, щекочут разомлевшее сердце пристава. Понедельник, 6 часов утра, гудят заводские гудки. В доме еще все спит. Прохор Петрович вскакивает в своем домашнем кабинете, быстро сразу откупоривает квас и залпом выпивает целую бутылку. Наскоро небрежно умывается, мимоходом вскидывает взгляд на большой в серебряном окладе дедов образ Богородицы. Надо бы для душевного покоя перекреститься, да лень. Берет походную торбу с едой, выходит через кухню на черный двор. Дворник Нилыч кормит сидящего на цепи барбоса. Дворничиха тащит в свинарник месиво. Утки жрут в корыте корм, переругиваясь друг с другом. Прохор вскочил в двухколесный шарабан, положил возле себя ружье, выехал на лесопилку. До лесопилки добрых три версты. Утро прозрачное, тихое. Природа бодрствовала. Перепархивая стайками, дрозды оклевывали янтарь, поспевающей рябины. Роса окропила травы, листы, хвои деревьев. Легковейная пыль на дороге от ночной прохлады огрузла. Колеса бегут легко, грудь Прохора дышит в сласть глубоко и жадно. Опьяненная кислородом кровь бьет в мозг, в плечи, в кисти рук. Сладость предстоящего труда охватывает все его тело. «Но мысль пока отдыхает в праздной лени. Кругом так хорошо».